Глава четвертая. В московском Сыскном. Всю дорогу до Сыскнова Путилин молчал. По его лицу я ясно видел, что он упорно, сосредоточенно выводит свою знаменитую кривую. На некоторые вопросы он отвечал не в попад, а некоторыми сам приводил в недоумение своего коллегу. Так он вдруг неожиданно спросил в. — Вам приходилось когда-нибудь... — Бывать в сумасшедшем доме. — В. даже побледнел. — То есть э, как это? — Ну, конечно же, по делам службы. — Нет, не бывал. — А-а-а, — равнодушно ответил Путилин. После В. рассказал мне, что он не на шутку подумал, что гениальный сыщик вследствие мозгового переутомления сам спятил с ума. Вдруг ни с того ни с сего — бац, и... в в сумасшедшем доме в кабинете в служебном путелин обратился к коллеге у вас, конечно, есть список заявлений об исчезновении лиц обывателей конечно, конечно, имеется так вот, нельзя ли мне его за последние две недельки за две, что ли Московские гороны и подгороны заволновались, засуетились. Путерин приехал. Вот опять утрет нос нашему В. Ну, положим, дело это загадочнее двух его первых гастролей. И тут не только он, а сам леший ногу сломает. Как и у всякого начальника, у В были и свои клевреты, обожающие его. теки, которые по многим причинам недолюбливали, ненавидели его. Первые и вторые одинаково риковали: первые потому, что надеялись на посрамление Гения Путилина, а вторые потому, что были убеждены в новой блистательной победе знаменитого гастролёр. Выпал в список своему врагу, собрату. Вот неугоднали. Путилин углубился в просмотр его Мещанин 33 лет Петр Анофриев из дома по заявлению жены в ночь на 25 августа ремесло столяр крестьянин Роман Логинов 27 лет чернорабочий Ленинский синодик пропавших неизвестно куда скрывшихся Путелин читал вполголоса бормотал около него карандаш и записная книжка ни разу ни до того, ни до другого не дотрагивается рука гениального сыщика. Девица Шендтставнова какая-то злая, торжествующая улыбка кривит губы в, глаза иронически смеются. Опасение за благополучный исход, принят в на себя расследование моим другом, заползает в мою душу. О, как тогда не будут ликовать Проносится у меня в голове. Прав был Путелин, когда говорил мне, что его коллега готовит ему ловушку. Дело чертовски темно. — Вы думаете что-нибудь подчерпнуть здесь? Путелин не отвечает. Вдруг я заметил, что он быстро заносит что-то в записную книжку. — Виноват. — Что вы спрашивали, коллега? Его голос звучал ровно и спокойно. Я спрашивал глубоко уважаемый Иван Дмитриевич, полагаете ли вы подчерпнуть что-либо полезное из этого списка? Путелин пристально в упор поглядел на своего завистливого соперника. — Я все это штудировал, но... — Но? — Но не уловил ключа. Путелин странно усмехнулся. — Странно, что вы противоречите самому себе. Если вы до меня интересовались просмотром списка, вы не удивились бы так искренне, когда я попросил его у вас. Почему такое совпадение? Немного позднее, запоздалое. Орлиный взор Путилина насмешливо уставился на В. Тот побагровел. Путилин встал и холодно бросил коллеги. Я не смею больше злоупотреблять вашей любезностью, вашим временем. Оно вам необходимо на текущие неотложные дела. — Шуфут. Но вы, ваше превосходительство, помилуйте, располагайте мною. Не, пожалуйста, не надо. Я иногда умею действовать только один, без помощников. И сухо простившись, Путелин вышел из кабинета. Когда мы отъехали несколько шагов от здания сыскного отделения, Путелин бросил кучеру в сокольники, в сумасшедший дом.